Глава четвертая. О грехах и болезнях. Страхов. Наша культура и всемирное единство. Замечание на статью господина Владимира Соловьева «Россия и Европа». Русский вестник, июнь 1888 года. Много болезней точат безмерное тело России. Страхов. Мне стыдно за наше общество. Он же. Вот и почтенный автор рокового вопроса объявил меня врагом Отечества. То, что он говорит на эту благодарную тему, было уже высказано и с большую силою во многих газетных статьях. «Будь самим собою», — сказал себе господин Страхов, русский вестник, страница 252 -я и вышел усердным, хотя и слабым подражателем газетных патриотов. Есть, однако, важная разница между ними и нашим критиком, и, увы, не в его пользу. Быть может, читатели помнят, что статья «Россия и Европа» была написана на тему о немощах русского просвещения и о пустоте славянофильских претензий. Так как эти последние нашли себе систематическое выражение в известной книге покойного Данилевского, то мне и нужно было заняться ее разбором. Популярные газеты, представляющие нынешнее русское просвещение, естественно, были возмущены моим отрицательным взглядом, но не ограничились упреками во вражде к Отечеству а стали прямо опровергать мои положения, доказывая, что наша культура процветает, что в науках, искусствах, литературе мы отчасти уже превзошли Европу, а отчасти непременно превзойдем в самом близком будущем. Все это было, хотя и недостоверно, но вполне понятно, натурально и последовательно если при этом мне приписывались и такие мысли и чувства каких я никогда не имел то это происходило конечно по искренному недоразумению и извинялось быстротою газетной работы что же господин страхов написавший на досуге целый трактат под заглавием наша культура и всемирное единство Попытался ли он доказать цветущее состояние и высокую культурно-историческую самобытность нашего национального просвещения? Указал ли он в настоящем хоть на один положительный и определенный задаток нашего великого будущего? Ничуть не бывало. Мнение о немощи русского просвещения есть настоящее, серьезное мнение самого господина Страхова. Высказавший его самым решительным образом в борьбе с Западом, почтенная критика теперь не берет его назад, а еще подтверждает новым заявлением, говоря, что ему стыдно за русское общество. Правда, он горячо протестует против всякого сопоставления своего пессимизма с моим, однако поистине никакой великой разницы в самом смысле упреков не оказывается. По словам господина Страхова, упреки славянофилов, к ним причисляет он и себя в этом случае, относятся к общественному слою, заправляющему нас почти вполне и внешними, и внутренними делами, но никак не ко всему народу, взятому в его внутренних силах и возможностях. Но кто же отрицал эти внутренние силы и возможности? Печально только то, что... Оставаясь вечно под спудом, в глубине и молчании, эти возможности ничуть не мешают той общественной действительности, за которую даже обильному господину Страхову стыдно. И так из-за чего же этот почтенный писатель напал на меня в хвосте газетных обличителей? Признавший немощь действительного русского просвещения, он тем самым признал истинность моего взгляда и пустоту своего негодования. Напрасно и неудачно затронувший эту сторону дела, Страхов сосредоточил свои усилия на защите против меня исторической теории Данилевского. Что при этом о самых существенных моих возражениях искусный критик старательно умолчал, а другим придал нарочно бессмысленный вид и ни одного серьезно не разобрал, — это в порядке вещей, и нисколько меня не удивило. Не удивился я и тому, что фальшивость или бессодержательность критических замечаний прикрыта обилием бранных восклицаний. Но что меня поразило? Несмотря на достаточное знакомство с самобытными приемами русской полемики, это та бесцеремонность, с которой господин Страхов подставил вместо основной мысли Данилевского какую-то совсем иную, сославшись в оправдание на свое собственное прежнее суждение. По теории Данилевского славянства сюда включаются греки, румыны и мадьяры, но исключаются поляки. Хотя и не имеет никакой всечеловеческой задачи. Единое человечество здесь отрицается. Но будучи последним в ряду преемственных культурно-исторических типов, и при том самым полным, четырех основным, должно прийти на смену прочих, частью отживших, частью отживающих типов Европа. Славянский мир есть море, в котором должны слиться все потоки истории. Этую мыслью Данилевский заканчивает свою книгу. Это есть последнее слово всех его рассуждений. Слияние же исторических потоков в Славянском море должно произойти не иначе, как посредством Великой войны между Россией и Европой. По поводу этого рокового кровопролития Данилевский прославляет войну вообще как единственный достойный способ решения мировых вопросов и даже сравнивает ее с явлением Божьим на горе Синаи. Тем не менее, господин Страхов уверяет, что это воззрение отличается духом кротости, допуская в будущем существование и развитие других культурно-исторических типов рядом со славянским. Данилевский высказывает и в целых главах своей книги, развивает противоположную мысль. Ее же поэтическим выражением завершает он и все свое исследование. Но господин Страхов на Данилевского и не ссылается. Ему довольно привести свой собственный отзыв, сделанный при появлении России и Европы. Что же, однако, доказывает эта ссылка на самого себя? Кроме того, что господину Страхову и в прежние времена случалось грешить против истины. Старый и опытный литератор, он отлично знает недостатки и слабости читающей публики, ее невнимательность, забывчивость предубежденность против известного рода мыслей, неспособность или неохоту вникать в умственные и нравственные предметы. Этими отрицательными свойствами, неизбежными у большинства читателей, господин Страхов пользуется с великою смелостью. На них главным образом и рассчитана его последняя статья. «Если бы дело шло о чисто литературном споре, то я бы мог покончить мой ответ этим общим отзывом» предложивший в заключении всякому желающему сличить замечание критика со статьей «Россия и Европа» из книги Данилевского. Но вопрос об истинности или ложности новославянской теории прямо связан с самыми существенными вопросами русской жизни, и я нахожу невозможным оставить дело невыясненным. При виде отвратительной и постыдной оргии человек напоминает своим ближним, что безмерно пьянствовать и объедаться — дело дурное и вредное. А на это ему с негодованием возражают. — Как? Ты утверждаешь, что пшеница, вино и елей — суть безнравственные вещи? Да где же твои доводы? нутка, докажи! Совершенно подобное недоразумение произошло между мною и господином Страховым. Он требует, чтобы я ему доказал, что бы вы думали. Безнравственность принципа народности. Очень жаль, что господин Соловьев, порицает так сильно принцип национальности, нигде не объясняет, чем же именно он противен нравственности. Все равно высший или низший. И далее безнравственность принципа народности господин соловьев кажется считает вовсе и не требующую доказательства еще понятно теперь почему у господина соловьева нет вовсе доводов объясняющих безнравственность начала народности таких доводов и быть не может это конечно вполне понятно Но вовсе непонятно, почему господин Страхов искал у меня доводов для такой невообразимой нелепости, которая ему Бог весть, с чего приснился. Трудно поверить, чтобы тонкий ум почтенного критика не понимал различия между национальностью и национализмом, ведь это то же самое, что различие между личностью и эгоизмом. Приходило ли кому-нибудь в голову утверждать, что в принципе личности Есть что-нибудь безнравственное, тогда как безнравственность эгоизма не требует и доказательств. Распространяться о безнравственности национализма или национального эгоизма, покушающегося на жизнь и свободу чужих народностей, было бы, безусловно говоря, столь же излишне, как доказывать безнравственный характер личного эгоизма. Но так как мания национализма есть господствующее заблуждение наших дней, то я и разбирал его с нравственной точки зрения в нескольких статьях, хорошо известных господину Страхову, но не принятых им во внимание. Гораздо легче требовать невозможных доводов в пользу выдуманной вами на смех нелепости, нежели возражать на действительные аргументы против любезного вам заблуждения. Другое изобретение господина Страхова есть тот смешной и глупый поступок, который он мне приписывает на странице 202. В этих оценках, говорит он, речь идет о нашей культуре, очень ясно обнаружился тот недостаток любви, в котором упрекал его когда-то Иван Сергеевич Оксаков. Господин Соловьев отвечал на это, что он не раз заявлял о своей любви к России. Ссылаться на свои заявления о любви к России я никак не мог по той простой причине, что никогда таких заявлений не делал. На самом деле было нечто совершенно другое. Покойный Иван Сергеевич Оксаков, нападая на одну мою статью, напечатанную Страховым в славянских известиях, сделал по недосмотру ошибочное замечание, будто говоря о вере в народ, о служении народу. Я ничего не говорил о любви к народу. В своем ответе я поправил эту фактическую ошибку Ивана Сергеевича, приведя те места моей статьи, где развивалось определенное понятие о том, в чем любовь к народу должна состоять и выражаться именно в сочувствии истинным народным потребностям, в деятельном стремлении пособить настоящим не только материальным, но преимущественно духовным нуждам народа. Причем, как на образцы такой любви, я указывал на апостола Павла, на князя Владимира Киевского, на Петра Великого. Где же тут заявление о своей любви к России? Или господин Страхов не понимает, что одно дело — разбирать общий интересный вопрос о сущности истинного патриотизма, и совсем другое — заявлять о своих личных чувствах, которых никому не нужно знать. Покойный Аксаков не продолжал начатого им спора. Но я мог ожидать, что господин Страхов покажет мне теперь ошибочность моих понятий. Понятий, досточтимый критик понятий о любви к народу или о патриотизме но он предпочел приписать мне небывалые заявления чтобы иметь повод усомниться в моей правдивости любовь восклицает он доказывается не заявлениями вот глубокая и новая истина сознание которое не помешало однако почтенному страхову распространиться под конец о своих личных чувствах к россии Не буду перечислять других случаев, где господин Страхов заменяет возражение изобретением. Ограничу с общим и кратким ответом на все такие случаи. Не послушествуй на друга твоего свидетельства ложно. Для критика, столь уважающего, по-видимому, заповеди, десятословия этого будет достаточно. Что же касается дочитателей которым Страхов взялся помочь в этом деле, то считаю небесполезным напомнить им в нескольких кратких тезисах свои мысли о национальности вообще и о России в частности. Первое. Народность есть положительная сила, и всякий народ имеет право на независимое от других народов существование и на свободное развитие своих национальных особенностей. Второе. Народность есть самый важный фактор природной человеческой жизни, и развитие национального самосознания есть великий успех в истории человечества. Третье. Национальная идея, понимаемая в смысле политической справедливости, во имя которой защищаются и освобождаются народности слабые и угнетенные, имеет высокое нравственное значение и заслуживает всякого уважения и симпатии. Четвертое. Национализм или национальный эгоизм, то есть стремление отдельного народа к утверждению себя насчет других народностей, к господству над ними. Есть полное извращение национальной идеи. В нем народности здоровой, положительной силы превращается в болезненное, отрицательное усилие, опасное для высших человеческих интересов и ведущее самый народ. К упадку и гибели. Пятое. Русский народ обладает великими стихийными силами и богатыми задатками духовного развития. Шестое. Национальная самобытность России, проявившаяся, между прочим, в нашей изящной литературе, не подлежит сомнению. Седьмое. Истинный дух русской народности — определяемый высшим нравственным началом, выразился в обстоятельствах, сопровождавших возникновение русского государства, призвание варягов, а также крещение Руси, потом в реформе Петра Великого и, наконец, в восприимчивом, отзывчивом и всеобъемлющем характере русской поэзии. Восьмое. В настоящее время при искусственном возбуждении в русском обществе грубо эгоистических инстинктов и стремлений, а также вследствие некоторых особых исторических условий, духовное развитие России задержано и глубоко извращено. Национальная жизнь находится в подавленном, болезненном состоянии и требует коренного исцеления. Если бы господин Страхов... Серьезно и искренне держался тех мнений, которые он не раз высказывал, начиная от рокового вопроса и кончая заключительными страницами борьбы с Западом, мнений, вполне совпадающих с последним и самым важным из моих тезисов, он должен был бы не вооружаться против меня, а поддерживать и руководить мой слабый ум в трудном деле исследования наших общественных грехов и болезней. А вот теперь вместо того приходится заниматься болезненными продуктами самого господина Страхова. Что значит единое по природе человечество? По обыкновенному пониманию это значит, что природа у всех людей одна, что они равны между собою по своей природе, а следовательно и по нравственному назначению. Господин Соловьев сам нередко употребляет это слово «равенство», но потом без всяких оговорок ставит на место его «единство», а «единству» он дает совершенно другой смысл, и в этом-то простейшем софизме заключается источник всего его воодушевления. Под «единством» он разумеет такое отношение между людьми, по которому они образуют единое и нераздельное целое. Указанный господином Страховым софизм, я впал бы действительно лишь в том случае, если бы мое понятие о человечестве как единым и нераздельным целым допускало существенное неравенство его частей по отношению к абсолютной цели их бытия. Если же я имею о человечестве как целом такое понятие, которое необходимо требует равенства в указанном отношении всех его частей, элементов, народов и неделимых, то я могу без всякого софизма под единством целого разуметь и равенство его частей. Поэтому господину Страхову, вместо не идущих к делу рассуждений об отвлеченных возможностях, о том, что части целого могут быть различны по своему достоинству и так далее, Следовало бы прямо разобрать утверждаемую мною идею единого человечества, подойдя к ней, наконец, после многих обходов. Господин Страхов жалуется на то, что я подтверждаю свою мысль лишь глухими ссылками на различные авторитеты, на Сенеку, на апостола Павла, на положительно-научную философию, то есть на Августа Конта. Не слишком ли уж много этих ссылок? Из многого выберем наилучшие. По учению апостола Павла, истинное, возрожденное во Христе человечество есть единое живое целое. Духовно-физический организм. Реально несовершенный, но возрастающий и развивающийся до идеальной полноты и совершенства. Члены этого организма, безусловно, солидарны между собой. Все необходимы для каждого, и каждый необходим для всех. Так что благосостояние или страдание одного прямо отзываются благосостоянием или страданием всех других. И так как каждый имеет свое безусловное значение, свое незаменимое место в общей жизненной цели, то, следовательно, все по отношению к целому безусловно равны между собою. Эта идея всеединого человечества, несмотря на свою общность, достаточно определённа именно в том смысле, что в ней единство целого совпадает с равенством всех частей. А потому на почве этой идеи я употреблял, и не во гнев господину Страхову, всегда буду употреблять эти два термина как «однозначащие». Но почтенный критик, избалованный Данилевским с его столь точную анатомией человечества, требует и от меня чего-нибудь в этом роде. Он находит, что я должен бы хоть намекнуть на то, как я представляю себе самую организацию человечества. Почему же только намекнуть? Без сомнения, анатомическая точность Данилевского для меня недостижима, но некоторые прямые, определенные, хотя весьма неполные и отрывочные, указания на основную органическую форму человечества. Господин Страхов может найти у меня, но только, разумеется, не в статье «Россия и Европа», да и зачем ему искать этого именно тут. Господин Страхов может, конечно, без каких-нибудь особенных затруднений получать всякие книги и брошюры. Но, наверное, этот великодушный критик никогда не воспользуется своим удобством для ознакомления с моими мыслями. Ему слишком выгодно побеждать меня в пустом пространстве. «Какое же право, — продолжает он, — мы имеем называть что-нибудь организмом, если не можем указать в нем ни одной черты органического строения. Вместо того, господин Соловьев с величайшими усилиями вооружается против культурно-исторических типов Данилевского и старается подорвать их со всевозможных сторон, очевидно воображая, что когда человечество явится перед нами в виде бесформенной, однородной массы, в виде простого скопления человеческих неделимых, тогда-то оно будет всего больше походить на живое целое. Откуда? Однако такое странное рассуждение, как будто кроме несуществующих культурно-исторических типов нельзя найти у человечества действительных частей и органов, а отделение на восток и запад, а разные племена и народы, религиозные и социальные корпорации, чем же это не черты органического строения? Ведь ничего этого я не отрицаю, а, следовательно, и не могу видеть в человечестве простого скопления неделимых. Но что поделаешь с господином Страховым? Ему нужна альтернатива. Или культурно-исторические типы, или бесформенная однородная масса. Так ему хочется, и все тут. С этой точки зрения нечего удивляться, что почтенный критик собирает на мою голову самые противоречивые укоры. Хочется ему на странице 207, чтобы я высокомерно относился к Западу, и вот я высокомерен до наглости. Хочется на странице 252, чтобы я был подобострастен перед Европой, и вот я раболепствую до холопства. Захотелось господину Страхову на странице 248, чтобы я был чрезвычайно наивен, и я поражаю всякого своей наивностью». А на странице 229, по той же творческой воле господина Страхова, я являю небывалый доселе пример коварства. Особенно тяжела пришла с мне эта глава Объединители. Поприкнувший меня Александром Македонским, римскими гонителями христиан, а равно и испанскую инквизицию, господин Страхов идет далее вглубь времен. И довольно прозрачно намекает на мою солидарность с царем Навуходоносором. Причем сам является сторонником бедных евреев, сидевших на реках Вавилонских и плакавших. Страница 233. Ну, это уж чересчур. Как будто не видно всякому, кто из нас двоих сидит на реках Вавилонских, и кто пляшет перед истуканом на равнине дура. Впрочем, господин Страхов шуток не любит, и так скажу ему прямо и серьезно. Приписывая мне сочувствие к насильственному объединению, он имел в виду вопрос о соединении церквей, о котором я писал в Руси покойного Оксакова в православном обозрении и в славянских известиях под его же редакцией. Прошу же его сказать, предлагал ли я когда-нибудь, в помянутых ли статьях, или где бы то ни было, для этого объединения другой путь, кроме свободного и сознательного, на всестороннем обсуждении спорных пунктов, основанного согласия обеих сторон? Указывал ли я другое практическое средство для желанной мною цели, кроме полной религиозной и научной свободы? Утверждал ли я когда-нибудь, что духовное царство Рима есть совершенный идеал всемирного единства, а затем прошу его сообразить, что заведомо ложное причисление им меня к сторонникам насильственного объединения, тем более неприлично, что самые близкие и реальные примеры такого объединения находятся, как ему хорошо известно, совсем не там, где он их указывает. Обо всей истории культурно-исторических типов, об этой естественной системе истории, господин Соловьев на основании своего разбора произносит следующий заключительный приговор. «Это система, соединяющая разнородное и так далее. Боже, как громко и резко, а какая путаница!» Я хочу сказать, что тут набраны всякие, самые разнородные, но все общие упреки. Так что эту характеристику можно отнести ко всякому очень плохому рассуждению. В общем заключении из подробного разбора теории Данилевского я только то и хотел сказать, что эта теория принадлежит к числу очень плохих рассуждений. А частные основания для этого общего суждения находятся в самом разборе. Но до господина Страхова мне не угодить. С одной стороны, он недоволен общими упреками, а с другой, ему не нужны частные доказательства. Если система Данилевского, продолжает он, несостоятельна, то, очевидно, нужно открыть ее главный грех, и тогда мы вполне поймем ее несостоятельность, и не нужно будет подбирать разных частных доказательств, из которых не выходит одного общего. Главный грех в системе Данилевского состоит в том, что она основана на мнимой величине. Ибо культурно-исторических типов в смысле Данилевского, как это указано и с вашего позволения доказано, в моем разборе не существует и никогда не существовало в действительности. Господин Страхов сам это знает, а потому и старается как-нибудь обойти мои частные доказательства».